Пустое занятие, подумал Ассак, и запустил цепные мечи в холостую, чтобы разбрызгать кровь, которая скопилась на цепи. Хашу яростно превращал в пасту останки тела дикаря, а Анзуд преданно смотрел на Болоха, который выводил на стене благословения на колхидском кровью убитых беглецов. Раптор молил богов вновь обратить на это место свой взор. Этим он занимался последние полтора дня, освещая каждый заброшенный некогда блок. Конечно же, тут водились и мутанты, сновали туда-сюда мелкие духи варпа, да несколько племен полубезумных смертных. Видели в окрестностях и парочку отродий. Все, кто попались во тьме заброшенных секций раптором, пали, и их внутренности украсили полы стены. Но Осак отлично понимал, никакой забытой десантной капсулы он не найдет. По крайней мере, не в этом отсеке. Он сам её выдумал. Что за насмешка богов? Он ищет мираж, прекрасно понимая это. Вернуться и рассказать Карифею, что капсула всего лишь его маленькая ложь, вряд ли те шпак этому обрадуется. Усмешка Дзинча. И тут Хашу резко замер и вскинул голову. Асак мгновенно отдал команду приготовиться, и Крук вскинул оружие, замерев спиной к спине. Пока Болах контролировал потолок, как бы ни был Дик Хашу, но он приобрёл почти звериные инстинкты. И Асаг предпочитал им доверять. А потом это услышали и они. Тяжёлые поступь, эхом разносящаяся по заброшенным коридорам. В этом отсеке не должно быть остартес. Круг по команде Асага двинулся на переезд топату, по огромным ржавым трубам под потолком. Карабкаясь по ним ночными хищниками, они шли на перевес чужаку. Все чувствовали напряжение хашу, восприимчивого к опасности, и не сговариваясь, следовали едино, как и подобает кругу, в молчании и тишине. Dreadnought выругался Асак, глядя на волокущую за собой цепи машину до иретической модели, которая слегка подволакивала левую ногу, покрытую плесенью и грязью. Красный корпус саркофага был испичрён письменами на калхитском, а в надписях на огромных силовых когтях Асак разобрал имена и звания, возможно, пилотов прошлых и нынешних. "Отступаем", дал приказ по воксу Зелот, и круг попятился. Раздался скрежет. Это ковки на ногах Хашу продрали проржавевший металл трубы, и оттуда хлынула вонючая, застоявшаяся жижа. которые плескались, пожирая друг друга и играясь, маленькие размером не больше насекомого нурглинги. Саркофаг с заточённым воином развернулся и полоснул когтями по трубе, сминая металл или разрывая его на куски. Труба, потерявшая одну из опор, не выдержала веса рапторов и развалилась. Ещё больше жижи расплескалось по сторонам, подвиск маленьких демонов, за брызгов рапторов и дредноутов. Ненкур, хотя и был глуп, но вот реакции мог поспорить с Хашу, когда дело касалось угрозы жизни. Падая, он зацепился за порванную трубу и направил поток зловонной жижи в саркофаг, временно ослепляя его ауспект множественным присутствием гемонических духов. Приземлившись на пол, как и его братья, удачно Асак ткнул в пролом в стене на высоте 3 м и влетел туда на ранцы. Его круг незамедлительно последовал за ним. Восьмой круг просто не имел с собой оружия, подходящего для сражения с дредноутом. Приземлившись в другой комнате на одну из балок, Болох по балоках обратился к Сагу. "Брат Зелат, я узнал его. Это врата веры, священный дредноут воинства. Он не должен нас атаковать. Благословением богов его пилоты сохраняют разум". Горячо проговорил Раптор, во взгляде которого читалась мольба и растерянность. Поднять оружие на священную машину ему казалось богохульством. Видимо, боги отвернулись от него. Зло оскалил Саасак. Он лихорадочно соображал, что же делать. Когда Раптор заметил заваленную рухнувшими перекрытиями дверь, он устремился к ней, освещая погруженный в отьму зал ядовито-фиолетовым пламенем ранца. Круг не успел разобрать и половины. когда стена под потолком разлетелась и внутрь ворвался врата Веры. «Предатели 32-го! Повернувшиеся против братьев! Ларгар призовет вас к ответу в Варпи, а я призову здесь!» Заревел Дредноут и нацелил на разбирающих завал рапторов тяжелый огнемет. Но вместо пламени оттуда вырвались лишь пыль, и Дредноут в ярости устремился к ним, приготовив двухметровые когти. Рапторы успели шмыгнуть в освободившийся проём за несколько мгновений до того, как обезумевшая машина настигла их. Бредноут бесновался, пытаясь достать до них когтями, но не пролазил в слишком узкий коридор. Он бессильно в новь и в новь пытался сжечь их из огнемёта, но приметил он, в его баках давно окончился, и он выдувал лишь ржавчину. Что он несёт? Набегу повернулся Асак к болоху, то и дело посматривая на Хашу. Та история с тридцать вторым воинством темного апостола Кахиша Зелот со сдержанной злобой напомнил Болох, сжимая в гневе кулаки. «А, Варп! Он что, с того времени бродит тут? Почти половину тысячелетия!» выругался Осак, когда представил, насколько же съехала крыша у его пилота, несмотря на все благословение саркофага и силу воли, заточенного внутри Астартес. Дредноут не оставлял попыток достать тех, кого считал членами 32-го воинства. Асак и забыл, какими ловкими бывают старые модели. Ворота Веры встал на колени, и опираясь на бесполезное гнёт пролез, вздирая метался стен в коридор. Коридор кончился с санктуарием. Для непосвящённого любая комната на борту Тиамат выглядела бы как величественный храм или скромное светилище, но Асак уже научился отличать храмовые помещения от прочих. Огромный зал был украшен восемью колоннами, симметрически подпирающими своды и вымощен мозаикой. Тут и там в стенах были встроены мозаические изображения Колхиды. И как понял Асак из истории и схизмы, в центре зала стояла статуя Ларгара, по правую руку от которой раптор опознал тёмного апостола Эру. Асак медленно шёл по залу и любовался асимметричностью, невозможностью геометрии зала. наслаждался сводящей с ума цветовой гаммой и вдыхал аромат варпа, который наполнял храм стены санктуария посвящали в историю несущих слово когда асак закончила осмотр он был просто поражён кто бы мог подумать прохрипел он слишком громко чтобы стоящий рядом болах поддержал его мы в храме золотой крови когда я был аколитом нас приводили сюда история схизмы история ларгара История эры с благоговением, дрожащим от волнения голосом, сказал Болах. Асак бережно коснулся пальцем кусочка фрески и почувствовал, как Болах кивает сзади. Да, это до сих пор хранится тут, должно храниться. Асак повернулся к нему, но Болах уже кинулся к закрытому алтарю-реликварию, несмотря на благоговение, испытываемое в храме. Асак не потерял осмотрительности. Если они потревожат реликвию, касаясь её недостойными руками, а он точно знал, что ни один в его круге не достоин этой чести. Выходец из повелителей ночи, двое преданых Анафиме, двое деградировавших до животного уровня за святотатство их может ждать невероятное количество проблем. От Анафимы до казни и жертвоприношения. Несущее слово весьма серьёзно относится к реликвиям своего отца. Остановить Болаха Зиас не успел. Сильный голос раптора, распевавший что-то на калхидском, смешался с громом ударов в дверь. Не прошло и минуты, как она оказалась разорвана на части, а врата веры с рёвом пробрался внутрь. Асак приготовился к бою, но боя не последовало. Болах закончил ритуальный напев и вертикальная крышка с шипением и визгом, заточенных в ней бесов, отъехала в сторону, выставляя на обозрение пожелтевшую печать чистоты, без единой надписи, с багровыми пятнами. Начавший подниматься дредноут, опустился на оба колена и замер. Лишь его барахлящий вокс-динамик слабо издавал молитвенный шепот. Болох аккуратно извлек колбус реликвий, и анзут полниц. За ним последовали Хашу и Ненур. Лишь Асак остался стоять на ногах. Вы видите, братья, память о Калхиде. Вы видите священное полотнище, ставшее некогда первой печатью склятовой в истории несущих слово. Вы видите полотнище, поданное ребёнком, выросшим во времена схизмы, нашему отцу, когда тот был ранен. И Ларгар промокнул порез на лице своём и вернул его дитя. Встав, он отправился дальше, к своей судьбе. А дитя, заворожено глядя на священную кровь нашего отца, само себе поклялось идти за Аврелианом, куда бы тот ни отправился. То дитя выросло и стало стартом сыном Лоргара, и взяло себе имя Эра. Это полотнище, промоченное золотой кровью нашего отца, это символ верности нашего легиона Лоргару, это чистый знак нашей веры в Аврелиана, непоколебимый в тысячелетиях. Это кровь нашего отца. Это наш кров. Здесь в этой реликвии весь наш легион, и весь наш легион реликвия.